Глава 13. Кай собрал на человеческом корабле все, что мог. Солнце слепило. После долгих дождливых дней яркий свет казался непривычным. Дракон в очередной раз злился. Как только он оставил женщину, в голову полезли разные мысли. Анна вызывала в нем раздражение и еще какое-то чувство, интерпретировать которое Кай не хотел. На самом деле дракона тревожила не женщина, а его собственная реакция на нее. В мыслях то и дело всплывал образ землянки. Два жалких лоскута тканей ничего толком не скрывали, а лишь дразнили воображение еще больше. Кай, наконец, понял, чем похожа Анна и Леа. Полным пренебрежением правилами. Землянка вела себя так, будто они друзья по несчастью, а не враги. Это бесила дракона. Хотя, в конце концов, он признался себе, что не хочет оставаться один и тем более не желает женщине смерти. Кай решил не анализировать чувства, нараставшие в нем. В прошлой жизни оно привело к боли и разочарованию, а сейчас и вовсе эмоции, владевшие им, были запретными. Дракон на ходу зашарил по карманам и выругался, поняв, что оставил таблетницу в лагере. «Люди слишком похожи на нас», — размышлял Кай. «Почему?» Ночью, когда он обнимал Анну, его не покидало ощущение, будто под его руками драконица. Это будоражило воображение и будило в нем неуместные инстинкты. Дракон еще раз выругался и постарался выбросить из головы глупые мысли о землянке. Каю следовало уйти, оставить ее. Но он не мог. Одна только мысль о том, чтобы остаться одному, неприятно холодила нутро. Дурак! сказал Кай самому себе. «Ты воин. Вот и веди себя соответственно». Враг оказался совсем не таким, каким он его представлял. Дракон шагал, не сбавляя темпа. Объемная ноша создавала приятную тяжесть на плечах. Кай представил, будто он на мотерне проходит очередную тренировку. Этот образ помог отвлечься, но ненадолго. Через какое-то время мысли снова вернулись к землянке. Кай понимал, помощи не будет. Он заглушил совесть, рассудив, что их только двое на этой чертовой планете и нет ничего плохого, если он узнает человека получше. Главное не перейти черту, держать себя в руках. Непрошено пришли воспоминания о Лиа. Кай как никогда ощутил необходимость в интри. Он тяжело вздохнул, прислушался. Было тихо, только его собственные шаги нарушали безмолвие леса.